Глава восьмая Всю ночь мучили кошмары, но я не могла припомнить ни один образ из снов, ни лиц, ни обстановки, ни звуков, ни слов. Ничего, кроме липкого удушливого страха, что сковывал душу, не позволял дышать. Лёжа с открытыми глазами на боку, я вслушивалась в тишину. Шорохи, скрипы. Потянуло сквозняком и раздался глухой удар. «Утро. Пора подниматься». Но сил совершенно не было, словно и не спала вовсе. Храм оживал, слышны были шаги и негромкие голоса жриц, а я все лежала и таращилась на стену. Такая пустота на душе, казалось, там ветер витал, вымораживая все. Скрипнула дверь, кто-то коснулся моего плеча. Обернувшись, я уставилась на светло, повариху, что вчера накормила меня. Приставив палец губам, она протянула мне серое платье. Спешно одевшись, я пошла за ней. Миновав длинный узкий коридор, мы вошли на кухню. За темным массивным столом Панура сидела Смэка. Обняв себя за плечи, молодая женщина раскачивалась в такт собственному мычанию. Этот звук пробирал до костей. Чуть в стороне от нее, как мышки, ютились девочки, которых светло прикармливала втайне от жриц. Того, что давали на завтрак, детям явно не хватало. Повариха провела меня дальше и усадила возле печи. В руки мне вручили деревянную тарелку с чищенной вареной рыбой. «Ешь!» – жестом показала светло и, отвернувшись, вышла из комнаты. Смэка продолжала мычать, и ее безумие становилось все заметнее. Сглотнув, я быстро уничтожала рыбу, даже не чувствуя ее вкуса. А в голове... Роились мысли одна другой тревожнее. Раньше повариха так себя никогда не вела. Светла, женщиной была крайне замкнутой, ни с кем не сближалась, редко проявляла эмоции. А уж про заботу и говорить не стоит. Ее душу трогали лишь дети. Пока я пыталась понять причины ее поведения, миска опустела. Заглядывая в нее, пыталась понять, а что ела-то? И ела ли вообще? Голод мой. Никуда не делся. Поставив миску на стол, огляделась. Тарелки для пленных на разносе. В них плескалась мутная зеленоватая жижа. «Отнесу». Смэка скинула голову и, перестав мычать, силой ударила себя по груди. Я кивнула и, потянувшись, поймала ее запястье, чтобы не пила себя больше. С улицы донесся звон, призывающий на завтрак. Вернулась светло. Достав деревянный бочонок из-под лавки, она протянула его мне. Открыв, я обнаружила в нем узкие полоски рыбы. «Наживка?» Прищурившись, я вопросительно глянула на женщину. Немного подумав, она взяла дощечку и спешно написала. «Пустая не возвращайся. Верховные пророчит тебя в жрице. Остальным это не нравится. Они ведь высокородные». Теперь стало понятно, чего на меня так окрысились. Злобно оскалившись, я тяжело вздохнула. Вот чего мне не надо, так это становиться одной из этих бездушных тварей. Твой обряд уже скоро. На дощечке появилась новая запись. Придумай что-нибудь, но не отдавай невинную кровь алтарю. Прочитав такое, удивленно уставилась на женщину, что прожила здесь всю свою долгую жизнь. Она кивнула, подтверждая свои слова. В коридоре послышались разговоры. Схватив тряпку, светло обтерла дощечку. Вошедшие на кухню жрицы злобно покосились на меня. «Что ты тут крутишься, лютая?» — рявкнула Тлара. «Пошла завтракать, а после в лодку. Посмеешь явиться последней и без добычи, всю ночь на углях стоять будешь, ясно тебе?» Вскривившись, я вышла из помещения, делая вид, что их вообще не существует. Но то, чем поделилась со мной светло, взбудоражило. Послушницы не становятся жрицами. Никогда. Но ну и кухарка врать бы не стала. Тогда что происходит? Я нутром чувствовала, что правду мне донесли. Это и пугало. Послушницы – это рабыни, магически одаренные женщины, чье призвание – облегчать жизнь жрицам. Женщинам, которых попросту сослали сюда близкие. Неугодные жены, ненужные дочери, что родились вперед своих братьев. Матери, о которых никто не желал заботиться. По сути, и они, и мы – заложницы храма с той лишь разницей, что наш удел – угождать. Позавтракав в общей столовой, медленно поплелась к лодке. Странная тревога терзала душу. Я поймала себя на том, что постоянно оглядываюсь. Остановившись, подняла взгляд на второй этаж. Пленника видно не было. Это огорчило. Непонятное чувство, словно в нем что-то родное. Забытое или обретенная Мои мысли постоянно возвращались к этому северянину. Тряхнув головой, я заставила себя идти к воде. Забравшись в лодку, проверила снасть, поставила бочонок со свежей наживкой и, оттолкнувшись от берега, отплыла одной из первых. Густой туман необычно низко стелился над землей. Безмятежная водная гладь серебрилась. То тут, то там у берега слышались всплески, Но я не решалась остановиться. Искала чистый участок, чтобы хотя бы видеть, куда кидаю снасть и что передо мной. Мне снова не везло. Обогнув небольшой островок, я закинула крючок с грузилом в воду, наблюдая за палочкой, что должна была дернуться в случае поклевки. Почувствовала страшную слабость. Глаза слепались. Спина, что не мучила меня с утра, вдруг вспыхнула огнем. Я понимала, что происходит что-то странное, но нечто удерживало меня на этом месте. Зашумели деревья, в их кронах метался ветер, бросая в воду желтую красную листву. Палочка слабо дернулась, я напряглась, но ничего. Сражаясь с дремотой, поежилась, становилось холоднее. Палочка снова дернулась, ее сильно потянуло вправо. Ухватившись за веревку, я потянула и тут же ощутила сильнейшее сопротивление. Что бы ни попалось на мой крючок, оно было немаленькое. Началось сражение. Понимая, что без улова меня ждет наказание, я, не жалея рук, тащила свою жертву к лодке. Она сопротивлялась. Встав на колени, я яростно наматывала веревку, ощущая, как она режет мою ладонь. Воду одна за другой капали капельки моей крови. Но я не обращала на это внимания. Выбиваясь из сил, следила за тем, чтобы моя жертва не соскочила с крючка и чтобы веревка не оборвалась. На поверхности показалось белоснежное брюхо. Я никогда прежде не ловила такой огромной рыбы. Мне ее словно туман послал. Полностью сосредоточив на ней свое внимание, не замечала ничего вокруг. Наконец, потащив рыбину к борту лодки, удерживая веревку в окровавленной руке, Достала дубинку и, размахнувшись, ударила. Один раз, второй, третий. Речной монстр обмяк и прекратил сопротивление. Потянувшись, я попробовала затащить его в лодку и чуть не упала в воду, прогнувшись под тяжестью своего улова. Только спустя пару минут мне удалось втащить рыбу за хвост. При этом я сама обессиленно упала рядом. Руки страшно жгло. Спину ломило, а по коже гулял странный холодок. Именно он и привел меня в чувства. Распахнув глаза, я уставилась в туманное небо. Оно в ответ смотрело на меня глазами чистых сияющих душ. Поднялся ветер. Его порывы раскачивали лодку. Сжав в руках весло, вдруг осознала, что просто не могу пошевелиться. Поднялись волны, лодку несло вперед. Заледенев от ужаса, я выдохнула облачко пара. Над моей головой мелькали ветви деревьев. Я слышала, как волны бьются о борт лодки. Рыба рядом со мной не шевелилась. Испуганная, я не понимала, что происходит и куда меня несет.